Глава 88. Мусор на колесах 2001 год. Позже я попала в учреждение, именовавшее себя Тихой пристанью. И после этого ничего не желала так страстно, как войны и бури. Я называла это отбывать срок. Всех, кто сопротивляется и не хочет умирать, засовывают туда пожизненно. И даже я поверила, что приговорена к тому, чтобы принимать услуги и удобства до самого конца. Но по прошествии трех лет я очнулась от сна в объятиях системы. До меня дошло, что, наверное, я умру не сегодня и не завтра. Может быть, мне еще остались год или два. Сейчас этих лет уже восемь. Мне удалось оттуда сбежать, переодевшись мусором на колесах. Я набросила черный пакет для мусора и въехала в грузовой лифт на инвалидной коляске под названием «Thunderbird». Нажала на нужную кнопку и, немного погодя, угодила в грейдер. Ночевала у водителя в квартире в подвале в коу-повоге. Он наливал мне стакан. Я спросила, не нужна ли ему жена. Он отреагировал на это тем, что исчез в недрах шкафа и вынес оттуда парик, который я с тех самых пор и ношу. Затем он обдал меня невообразимым запахом пота и повалил меня на диван. Я спала на удивление хорошо среди жутких картин и собрания сочинений Эйнара Бенедиктсона. Мне снился мой отец в молодости. День спустя меня накрыли. Заведующая отделением в Храпнисти приехала туда. Я немножко поплакала для нее. Мне удалось выжать несколько слезинок из этих засохших лимонов, моих глаз. Но она была непоколебима. «А сейчас, херберг, ты пройдешь со мной в машину, так ведь?» И лишь после того, как я пригрозила ей, что объявлю забастовку и не буду испражняться, она седлала телефон и дошла с ним до самой лестничной клетки, пока, наконец, не нашла эту доуру, у которой пустовал гараж. Вечером я прибыла в Квамсгерде и спала в только что освобожденной девической комнате под розовой книжной полкой целую неделю, пока Гёи обустраивал гараж. Вряд ли кто-то когда-нибудь так цвел от счастья, как он, когда его попросили поставить кухонную тумбу и унитаз в своем собственном гараже. Заведующая это была атлетша с толстыми губами и тремя или четырьмя комплектами груди впереди. Спросила, не желаю ли я, чтобы моих близких известили об этом. Я попросила ее сказать троим сыновьям, что их мать переехала по адресу Нэтхейм, буквально Мир Интернета, Исландский, 13, третий этаж налево. Потом Гвюдьон вышел от меня с карманами, набитыми деньгами, и купил компьютер и роутер новейшего сорта. Называется он XP и до сих пор шевелится.